Глава тринадцатая Первые путевые сутки прошли спокойно, и вот уже другие сутки истаивали благополучно. Перед закатом, еще не избавившись от жары, обоз и дружина искали ночлег, присматривались в пути. Впереди выскакивали те, что были помоложе, тютчев и квашня. Они высмотрели подходящую луговину, не выжженную солнцем, даже ныне. Так низка и притянена была эта низина в той небольшой реки. Решено было расположиться станом на другом ее берегу. Из деревни доносились петушиные перепевы и голодный рев скотины. Травы не доставало даже в начале лета. Деревня виднелась за кущами старых ив и тополей. Небольшая порубежная деревня — отчаянная хранительница веры под боком у Орды. На пути торговых, доворовских, разноязыких, земноводных прошатаев. Чего только не повидала эта рязанская деревня. Как тут не понять Олега Рязанского? коему денно и ночно следить приходится сразу за всеми ветрами со всех сторон. Он и спит-то, не небось, зайцу подобно, одно ухо и во сне торчком. Дмитрий, по-прежнему ехавший впереди, так меньше пыли, пустил коня к мостку под уклон, зная, что умный конь не разбежится, ошалело. Мосток казался не старым, значит, телеги пройдут. Только о чем это кричит там Тютчев с квашней? — Ага, у кривых суковатых перил мостка стоит косматый мужик, размахивает топором. «Стойте — Стойте! — ревел он. «Стойте — Стойте! — говорю вам. — Ты чего буесловишь, холоп? — спросил Дмитрий, приостанавливая коня. Не пушу. Чего так? Мостовщину платите. Сам поди, ведаешь. Пригаси-ка, страсти, мужик, — вмешался князь Андрей. Не ведаешь, поди, что на самого великого князя Московского задираешься? У меня свой князь есть. Платите, куны. Ах ты Рязанька, Сабрюха! Приступил было Тютчев, разворачиваясь в своем огнесловии. — Да в ту ли ты сторону, зри добре, пасть свою отверз? Не по тебе ли ныть лягушки подмостные в нощи тосковали? За спиной Дмитрия Григорий Капустин, не привыкший много разговаривать, уже вынимал меч медленно и страшно. Дозволь, княже, я его уполовиню. Уймитесь все, остановил Дмитрий. И уже мужику. Ты что же так возвеличился? Куны платить я за проезд по мосту. А еже тебя, тут Дмитрий произнес слово это по Мои вои и впрямь уполовинят. Не страшуся. Мужик при этом весь затрясся. Руками, рванью штанов, особенно клокастый, как у дикой лошади гривой волос, бородищей косы отхваченной, должно быть в спешке ножом, даже рубаха у самых колен волнами качнулась по подолу. а и ноги вышагнули вперед на целый шаг. Не ж ты могуч ты, Вельми? Спросил Дмитрий с интересом. В этой беседе он отдыхал после утомительной тряски в седле и с любопытством рассматривал отчаянного рязанского мужика. Могучего в нем ничего не было, сухой, будто выпаренный на нещадном нынешнем солнышке, по-артайски сутулый, но ноги, торчавшие из обтрепанных порток, широкоступные, масластые, выдавали широкую крепкую кость. И радовало Дмитрия, что такие отчаянные люди живут на огневом рубеже Руси у ордынских пределов. По что, могуч? Спросил мужик. В батырях не езживал, а воинство твое не пушу. Платите куны. А ежели за слова твои нечестивые я и впрямь напущу на тебя моих воев, бросил опять Дмитрий. «Не страшуся!» — истово проревел мужик. «Меня лось ногами топтал и рогами бол. «И жив?» — удивился Дмитрий. «Божьим провидением!» «А со своего князя Олега Рязанского ты тоже куна теребишь? Он тоже дня бог. И ты его не страшишься?» «Страшуся, токма днем». Дмитрий прикусил губу, скрывая улыбку. Потом что-то проговорил Григорию Капустину, откинувшись назад. В тот же миг сотник вырвался на обочину и зыкнул. — К мете, На тот берег водой! — Телеги по мосту! — Не опушу! — Отпрянь! Куны возьмешь с последней телеги! С первой за все затрясся мужик, думал, что его решили обмануть. Он видел, как шептался с сотником князь. Бренок, уже открыто улыбнулся Дмитрий, сдаваясь перед упорством рязанца. «Накажи монастыреву! Пусть оковец откроют! Дать надо б на рязанца!» Бринок привез деньги. Рязанец стал считать и не сошел с моста, пока не сложил серебро в кожаную калиту, висевшую рядом с крестом на шее. «А кома не по что не по мосту?» Спросил он великого князя, с сожалением глядя, как конница пошла в брод. Вельми богатством отяжелеешь, одернул его князь Андрей. Богатство не страшуся, ибо но не скот падет от бескормицы. На дорогах да мостах проживешь. Кабы мне едину с тех мостов жить, а нас целая деревня. И все такие лихие. Тут мужик оглянулся на деревню. Только сейчас оба князя и бренок заметили за авинами, за пряслами приоколичной городьбы плотно сбитые гнездовья мужичьих шапок, а далеко-далеко в стороне, на выжженном поле, что припало к Дубраве, толпу баб и ребятишек, отошедших подальше от возможной беды. Дмитрий опять подумал, что жизнь в этой порубежной деревне нелегкая и тревожная. Он достал из-за пояса рубль серебра и протянул мужику Спасите Бог, великий княже, каким именем крещен? Емельяном наречен. Емельян Рязанец, а как опрозывается сия река? Вестима как? Не прядваю. Дмитрий тронул коня, и оставшиеся с ним конники шагом миновали мост. За ним двинулись телеги. Мост зашатало, емельян Рязанец кинулся вниз к опорам и что-то там торопливо делал, стуча топором. — Стойте, стойте! — донеслось из-под моста, но было поздно. Предпоследняя телега провалилась сквозь настил задними колесами, сев на уцелевшие бревна гнездовины колес. Телегу быстро разгрузили, выжили лагами и откатили. Последнюю не решились пустить через мост, стали переправлять вброд. Возник последний телеги, был сердит. Всю дорогу ехал позади, пыль глотал, а тут на тебе, еще и мост провалился. Он вынул кнут и налетел с ним на человека, недвижно сидевшего на откосе у моста. Не все обратили внимание на широкую, как валун, запыленную спину странника, присевшего передохнуть у перевоза. И как раз его возник принял за тутушнего мужика, мостового стража. Он со всей силы опоясал неизвестного кнутом, но тот не двинулся, Лишь прикрыл рукой серый мешочек, из которого что-то ел. А возник озверел и продолжал хлистать его кнутом, вышибал пыль. Вот те, окаянный Рязан, вот те, косопус, кунаимец, куны берет, а мост гнил, вот те, вот. От человека он свел свою лошадь, с сгруженной телегой к воде, и, перекрестясь, взобрался на телегу. Там он стоя разобрал вожжи, хлестнул лошадь, и она устремилась в воду, подняв облако брызг. От берега и даже до середины реки лошадь шла уверенно, хотя вода доходила ей почти до спины, стала уже выбираться на другой берег. Вот тут-то, под самым берегом, колеса сели в выл, и как ни старался возник, как ни бил скотину, телега не с места. Подошли двое к Метии, и возник другой последней телеге. Они с завистью посмотрели, как сотни и весь обоз домовито разворачиваются на берегу, неподалеку от моста, и торопливо взялись за дело. Однако сил у них не хватало. Возник листал лошадь нещадно, она дергалась, тянулась к берегу, но колеса всосала намертво. — О, волчья сыть, забью! — хрипел растерженный возник и бил лошадь уже кнутовищем по репице. — Подпеки, подпеки! — поддакивал емельян Рязанец, но сам не помогал. — Уймитесь, православные! — послышался с откоса ровный крепкий голос. Глянули, идет к ним побитый кнутом странник, Светил лицом, походкой тих, но пристрашен ростом и плечами. К мете отступили от телеги, возник спрыгнул с воза на берег и опасливо устранился. Странник подошел, тронул лошадь за морду, ласково охватив громадной ладонью ее горячие ноздри, огладил ее костлявый лоб, успокоил. И стал выпрягать. Потом он налег на передок телеги грудью, Немного подал ее назад, Связал вожжами оглобли, Лошадь тянула к нему голову. — Отдохни, милая, отдохни, я сейчас. Он впрягся в оглобли, Уперся перевезью вожжей в грудь, Но тянуть сразу не стал, А немного отвернул колеса вправо. Где берег был положен. Тут он напрягся утробно, вымолил Господи, благослови, и скрякнул телегу с места. Было видно, как синие комья глины бухнули с повернувшихся колес, его с медленно выкатил на берег. Из воды потянулись на прибрежную луговину полосы, следы колес, а между ними. Сорванный дерн, следы больших, босых, человеческих ног. — Вязко тут! — смиренно заметил странник и застенчиво улыбнулся. — Невиданное дело! — крякнул Емельян-резанец. Рязанец. Страсть как силен! — шепнул один к медь другому. Хозяин воза, хлиставший кнутом силача, сбежал. — Кто ты, человече? Послышался сверху голос великого князя Он был еще в седле, объезжая место, где разбивали стан. Из Брянских я, княже великой, с поклоном ответил странник. А когда поднял лицо на князя, всем открылось оно молодое, с легкой, чуть рыжеватой бородкой, и глаза тихие, с синевою грустные. рода пересветов. И стаил наш род от набегов и ратного дела. Чего ты взыскался в земле Рязанской? Место ищу для покоя души своей. Иди на службу ко мне. Род у тебя, Боярской, в дружину боярскую станешь, званием да честью поверстан будешь, землей награжден. Прости меня, великий княже, токма, душа моя, отныне не приемлет мирскую суету. Не бывать мне во славном воинстве твоем, понеже и без того навиделись крови очи мои. Ну, коль ищешь покою, иди во чудов монастырь кремлевский. Благоволит тому монастырю сам митрополит Алексей, святитель наш преславный. Я немощен духом, княже а на Москве соблазн велик, потому путь мой ляжет в Радонежскую обитель, ко святому старцу Сергию. Дмитрий повернул коня и отъехал к стану, а в ушах так и пел глубокий и чистый голос пересвета. — Вот ведь какие люди ходят по Руси, — думалось ему. А досада велика, что не бывать ему в моем воинстве. К отцу Сергию путь правит, а по силушке старший брат Капустину. Тут кольнула его ревность к монастырю, ревность, которую Дмитрий не раз испытывал за время своего княжения. Живут, устраняясь от мира, а устранились ли? Вон какие люди уходят туда от него, от князя, от дел насущных. Дмитрий уловил себя на недобрых помыслах, броско осенился крестом и отдал повод под уздому. Кругом уже трещали сухие ветки прибрежного кустарника, пахло дымом костров. Раздавались сдержанные голоса к мете. Устало фыркали стомившиеся от жары и дороги кони. Расседланные, они катались по берегу, пили воду из непрядвы. Непрядво, непрядво, повторял между тем Дмитрий и подумал, как много на Руси этих малых рек, а век человека короток, и многие десятки и сотни таких рек останутся неведомы ему. А хотелось бы все повидать, хотелось бы проехать по всей земле своей. Вот как в рай не пускает грехи, а по своей земле дела суетные многие. За ужином он вспомнил пересвета и велел найти добро молодца. Несколько кмете обскакали окрестность, были в деревне, а пересвета не нашли. Уже перед сном Дмитрий выходил из шатра, и ему показалось, что далеко-далеко под тем лесом, куда наровились бежать бабы с детьми, светился одинокий огонь. Это был костер, у которого, должно быть, искал покою на неспокойной земле завтрашний инок пересвет.